Книга первая. В Дом Рэми. Глава первая. Я, Сьер-Луи-де-Конт, родился в Невшато 6 января 1410 года, то есть как раз за два года до появления на свет Жанны Д'Арк в Дом Рэми. Мои родные еще в первых годах столетия, покинув окрестности Парижа, укрылись в этом захолустье. По политическим воззрениям они были арманьяки, патриоты. Они стояли за то, чтобы у нас был свой французский король, невзирая на все его слабоумие и беспомощность. Бургундская партия, стоявшая за английскую династию, обобрала нас дочисто. У отца отняли все, кроме его захудалого дворянства, и в Невшато, он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами. Но политический настрой на новых местах пришелся ему по вкусу. Хоть одно утешение. Он попал в область сравнительного спокойствия, а позади осталась область, населенная фуриями, безумцами, демонами. Там убийство было ежедневной забавой, и жизнь человека ни на минуту не была вне опасности. В Париже черн по ночам безумствовала на улицах, грабя, поджигая, убивая. И никто не вмешивался в это, не запрещал. Солнце всходило над разгромленными и дымящимися домами и над изуродованными трупами, которые лежали повсюду среди улиц, лежали там, где упали в минуту смерти. До нога, обобранная хищниками, нечестивыми прихлебателями черни. Никто не осмеливался подбирать мертвецов и предавать их земле. Они продолжали лежать там, разлагаясь и создавая заразу. И зараза явилась. Словно мухи люди погибали от моровой язвы. Погребали покойников под покровом ночи и тайны потому что запрещено было хранить при народе, дабы раскрытием размеров чумы не посеять ужаса и отчаяния среди населения. А в завершении всего наступила такая суровая зима, какой Париж не знал за последние пять веков. Голод, мор, убийства, лед, снег все сразу не зринулось на Париж. Мертвецы... Грудами лежали на улицах, а волки средь бела дня рыскали по городу и пожирали трупы. Франция пала. О, как низко она пала! Уже больше трех четвертей столетия прошло с тех пор, как когти англичан вонзились в ее тело. И войска ее так присмирели от беспрестанных поражений и кровопролитных потерь что недалеко от правды было ходячее мнение, будто один вид англичан способен обратить в бегство французское войско. Мне было пять лет, когда на Францию обрушилась страшная трагедия Азенкура. Английский король вернулся к себе, чтобы отпраздновать победу, а обессиленная страна была предоставлена как добыча хищным шайкам вольных дружин находившимся на службе бургундской партии. Однажды ночью такая шайка совершила набег и на нашнив шато. При свете огня, охватившего наши соломенные крыши, я видел, как всех, кто был мне дорог на этом свете, убивали, не взирая на их мольбы о пощаде. В живых остался только мой старший брат, ваш предок. Он находился тогда при дворе, Я слышал, как эти головорезы смеялись над их мольбами и передразнивали их просьбы о милосердии. Меня не заметили, и я остался невредим. Когда ушли кровожадные звери, я выполз из своего убежища и проплакал всю ночь, глядя на пылавшие дома. Я был совершенно один. Кругом меня находились лишь мертвые да раненые. Все разбежались. Попрятались. Меня отослали в Дом Реми к священнику. Его ключница заменила мне нежную мать. Священник мало-помалу научил меня грамоте и письму, и мы с ним были единственными обитателями деревни, умевшими читать и писать. К тому времени, как я нашел отчий приют в доме этого доброго патера, Гильома Фронта, мне было лет шесть. Мы жили как раз подле сельской церкви, а небольшой садик родителей Жанны находился позади нее. Семейство их состояло из Жака Дарк, отца, его жены Изабеллы Роме, трех сыновей, Жака десяти лет, Пьера восьми и Жанна семи. Жанне тогда было четыре года, а ее сестренке Катерине около одного. У меня были и другие сверстники, в особенности четыре мальчика: Пьер Морель, Этьен Росс, Ноэль Ренгисон и Эдмон Обре, отец которого был тогда сельским старостой. Еще были две девочки, почти однолетки с Жанной, мало-помалу сделавшиеся ее закадычными приятельницами. Одну звали Аметтой, другую маленькой Минжеттой. Девочки эти принадлежали к простым крестьянским семьям, как и сама Жанна. Впоследствии они обе вышли замуж за простых крестьян. Как видите, происхождение они были не бог весть какого. И однако много лет спустя наступило время, когда каждый путешественник как знатен он ни был, считал своим долгом зайти при проезде через наше село к двум смиренным старушкам, которым в юности выпала честь быть подругами Жанны и заплатить им дань уважения. Все это были славные дети, обыкновенные дети крестьян, конечно, ума не блестящего, вы этого и не стали бы от них требовать, но добродушные и хорошие товарищи, с послушанием относившиеся и к родителям, и к священнику. Подрастая, они все больше и больше набирались узких понятий и предрассудков, заимствованных через третьи руки от старших и воспринятых без колебаний как само собой разумеющееся. Религия передалась им по наследству, как и политические воззрения. Пусть себе Янгус и его присные заявляют о своем недовольстве церковью. Дом Реми, как и прежде, будет верить по старинке. Мне было 14 лет, когда наступил раскол, и у нас оказалось сразу трое пап. Но в дом Реми никто не колебался. На ком из них остановить свой выбор? Папа, находящийся в Риме, настоящий. А папа вне Рима вовсе не папа. Все обитатели деревни до последнего человека были арманьяки, патриоты. И мы, дети, ни к чему другому не питали ненависти. Если мы не питали, то уж бургунцев и англичан ненавидели горячо. Примечание редакции. Ян Гус 1369-1415 годы, знаменитый чешский церковный реформатор священник, читал лекции в Пражском университете, отличался праведной жизнью, в своих проповедях выступал за благочестие, обличал злоупотребление служителей церкви. В 1410 году отлучен от церкви. В 1414 году арестован и после продолжительного процесса сожжен. В 1378 году в Риме был выбран папа Урбан VI, а профранцузские настроенные кардиналы избрали в Авиньоне папу Климента VII. Состоявшийся в 1409 году Пизанский собор не сложил их обоих и избрал папой, Александра V. Незложенные папы отказались подчиниться, и в результате пап стало трое. Лишь Константинский собор 1414-18 годов, наконец, положил конец многопапству, избрав папой Мартина V. Конец примечания.